Я покинул разгромленный лагерь Хашонов после полудня следующего дня. Дольше ждать их возвращения не имело смысла, поскольку информация о полном разгроме противника уже подтверждалась неоднократно. Сложно сказать, скольких воинов разом лишился Хашонский племенной союз, но возвращаться для ответного удара было просто некому. Деморализованные, разрозненные отряды противника спешно откатывались к югу. Массированный артобстрел, таранный удар тяжелой конницы. а потом еще Шепелем со своим дирижаблем не то что в Рунгозее нигде вообще в этом мире никто еще не видел такой военной мощи вдобавок ко всем бедам Хашунов по их следу направились прибывшие вслед за Шепелем отряды тех туземцев чьи племена были вынуждены убирать забытых мест спасаясь от нежданного нашествия у них с задиристыми соседями свои счеты вот пусть и занимаются преследованием мне это не интересно жестокий но необходимый урок преподан В следующий раз пусть тысячу раз хорошенько подумают, прежде чем поддаваться на чьи бы то ни было уговоры нападать на Торидию и ее союзников. Если у Хашонов вообще будет этот следующий раз. Поскольку как раз сейчас я намерен был заняться уничтожением второй армии туземцев. И если разгромленные вчера только готовились нанести нам большой вред, то на руках этих кровь жителей Петровского. Сумеет ли хашонский народ оправиться от двух страшных поражений – большой вопрос. ответа на которые ни у кого нет. Может, это и жестоко, но точно необходимо. Не отреагировать решительно на вторжение было нельзя. Так что никаких угрызений совести по поводу невинно убиенных туземцев я не испытывал. Время было дорого, потому, оставив Писарева заниматься неприятной рутиной, похоронами убитых, сбором и транспортировкой в Соболевск раненых и взятых в плен туземцев, и перехватив большую часть кавалерии и артиллеристов, Я отправился на юго-запад, в сторону разгромленного поселка Петровского. Погода нам благоволила. Только на четвертый день пути случился легкий снегопад. Сильных морозов тоже не было. Напротив, по мере продвижения на юг становилось все теплее. Я даже стал опасаться, что придется иметь дело с распутицей, способной сильно ограничить моего войска в скорости и свободе маневра. Но до таких пределов зима своей позиции не сдала. Так что мы выдали отличный марш-бросок, за шесть дней преодолев больше двухсот километров, и снова вышли к океанскому побережью. Здесь ориентироваться было проще, поскольку какие-никакие карты береговой линии мои предшественники составить удосужились. Сейчас мы находились примерно в сорока километрах от развалин Петровского. Не слишком близко, чтобы опасаться натолкнуться уже здесь на разъезды туземцев, и не слишком далеко, чтобы долго искать их, когда придет время. Логично было бы именно здесь дать армии день на отдых и обстоятельную разведку местности, но судьба распорядилась иначе. В километрах в пяти к югу идет бой. Один из разведчиков осадил взмыленную лошадь в десяти метрах от меня, когда я разминал ноги после очередного дня, проведенного в седле. Хошоны атакуют поселение. Вот тебе раз. Никакого поселения здесь отродясь не было, ни по картам, ни по устным описаниям. Подтверждением тому служили недоуменные взгляды офицеров, уже не один год живущих в новом свете. Может, части жителей Петровского удалось спастись? Слишком невероятно, как бы не хотелось в это верить. Скорее, это какое-нибудь туземное племя откочевало сюда, спасаясь от нашествия тех же хошонов. «Что еще за поселение?» — спросил я, разворачивая карту. «Наших населенных пунктов здесь точно нет». «Не могу знать, но на туземное не похоже», — брават рапортовал разведчик. «Подтверждение». что-то вроде временного лагеря переселенцев, совсем небольшого, отстреливаются из ружей, но долго вряд ли продержатся. Хошонов там человек пятьсот». «Это не тузянцы, ваше сиятельство», — подал голос Ротмистер Зайцев. «Надо выручать». «Ну да, враг моего врага, мой друг. А друзей нужно выручать. Вот только времени на обходной маневр у нас нет. А раз так, то Хошоны спокойно ретируются на юг и предупредят их главные силы о нашем приближении». Впрочем, так ли уж это важно в сложившихся обстоятельствах? Я вот до конца не понимал замысла пошедших на нас войной туземцев. Первая часть отвлекает Теридийскую армию на себя, в то время как вторая грабит и разоряет оставшийся без защиты Соболевск. Тут все понятно. Дальше-то что? Армия ведь не знает, что в тылу творится, и от планов вышвырнуть хвашонов с занятых земель отказываться не будет. Неужели они всерьез рассчитывают справиться с Теридийскими солдатами? Или расчет был носородичей из Карайской равнины, которые после разорения столицы должны были настичь армию и ударить ей в спину. Как бы то ни было, но планы я им порядочно спутал. Жалко, что неожиданно свалиться им на голову уже не получится. «Ротмистер, зайдите со своими людьми им во фланг. Когда побегут, атакуете. Майор Воснецов, — обратился я уже к командиру «Драгун». «Пошлите три эскадрона вперед, а я пока подтяну артиллерию». Но артиллерия сегодня не понадобилась. Место боя располагалось с зажатой с трех сторон холмовинией, нормальный спуск в которую был только с южной стороны. Быстрая атаки не получилось, пока драгуны спускались по осыпающемуся каменистому склону. Хашуны оценили уровень угрозы и предпочли не вступать в бой с новым противником. А поскольку отступали они как раз в направлении юга, то сделали это гораздо быстрее, чем люди Васнецова смогли до них добраться. К большому сожалению. Кирасеры тоже не успели перехватить противника из-за его слишком быстрого бегства. Зайцев скрипел зубами от досады, но пытаться преследовать на тяжелых кирасирских конях, да еще по снегу легкую эту земную конницу, было выполнеющим бы безумием. Так что все дело ограничилось одной лишь демонстрацией силы без единого выстрела и без потерь с обеих сторон. Все, чего мы добились, это предупредили хашунов о своем приближении, но и спасли жителей этого странного поселка от верной гибели. по совести это все правильно сделали, но вот чем обернется такой шаг с точки зрения долгосрочной перспективы? Осторожно спускаясь в котловину с западной стороны, выходящей прямо на берег океана, я с грустью думал, что из нормального человека превращаюсь в расчетливого и циничного государственного деятеля. Раньше я, не раздумывая, бросился бы спасать терпящих бедствия людей от злодеев и ни капли не сожалел бы потом о содеянном. А нынче вот размышляю, Не стоило ли пожертвовать жизнями сотни людей ради спасения тысяч других жизней? Хочу я того или нет, но постепенно начинаю воспринимать людей фигурами на шахматной доске, фигурами, которыми можно жертвовать во имя достижения стратегических целей. Что ж, такова жизнь. Наверное, по-другому нельзя или можно. Я решительно тряхнул головой, отгоняя прочь мрачные размышления. Не нужно этого самокопания, ни к чему хорошему оно не приведет. В конце концов, жизни неизвестным поселенцам я спас, да и оказался во всей этой ситуации вынужденно реагируя на спровоцированное своими заклятыми друзьями со островов ту земное нашествие. Так что все жертвы этой военной кампании будут на их совести. Не нужно меня беспокоить, тогда и я никого беспокоить не буду. Кто к нам с мечом придет, тот уже никуда не уйдет. Это Рангоранцы, Михаил Васильевич, поспешил сообщить спустившийся вниз раньше меня Игнат Лукьянов. Вот так поворот, не правда ли? А откуда здесь рангорнцы? Искренне удивился. Насколько я знал, у подданных королевы Марии в Рунгазее было несколько факторий, но слабая поддержка митрополии привела к их полному краху. Последнее поселение рангорнцев было разрушено и сожжено фрадштадтскими охотниками за головами при поддержке одного из туземных племен года так три назад, а все земли благополучно отошли островам, упорно делавшим вид, что они тут ни при чем. Губернатор Ричмонд еще и любезно помог отправить в старый свет несколько десятков сумевших уцелеть при разгроме бедолаг. Еще какое-то количество рангорнцев прибилось в итоге к своим историческим соседям соперникам кариольцам, растворившись в их владениях. После чего можно было с уверенностью говорить, что никаких самостоятельных групп рангорнцев в новом свете не осталось, и вдруг они обнаруживаются здесь на землях, объявленных торидией своими владениями. Не могу знать, развел руками Игнат. Зато знаю, что вон тот высокий худощавый сеньор у них за главного, и он какой-то высокородный дон, если точнее, Диего де Сиета, граф де Кардона. Ихидно усмехнувшись, уточнил подошедшие вслед за Лукьяновым Иванников. Извиняйте, ваше благородие, Игнат ответил Сашке дурашливый поклон. Я запоминать такие длинные имена не обучен, тем паче, что его свои называют просто доном Диего. Сашка приглашает этого дона ко мне на ужин. Поспешил я прервать словесную перепалку у своих приближенных. Там все и выясним. Ужин был походный, без каких-либо излишеств. Разве что ради высокородного дона чужих кровей я распорядился достать из амбоза пару бутылок вина. Впрочем, Рангорнский граф не выказал ни малейшего недовольства и с большим аппетитом уплел две порции лапши быстрого приготовления. Да-да, это с моей подачи в армейский рацион попало это блюдо. Почему нет? В изготовлении несложно и дешево, весит гораздо меньше крупы, проще и быстрее в приготовлении. Была бы здесь упаковка уровня 21 века, вообще можно было бы сократить убыль продуктов от порчи до абсолютного минимума. Но ничего подобного полиэтилену в этом мире еще не существовало, поэтому индивидуальный пояс укладывали пока в небольшие мешочки из дешевой ткани, на складах же дополнительно защищали продукт посредством больших кожаных мешков, чего-то лучшего пока не придумали. Получалась лапша не такое скрученной и как следствие не такой компактной, как роллтоны или дашераки, но все равно позволяла существенно облегчить армейские обозы в походе. В качестве приправы использовались сушенный лук, морковь, мясо или рыба, ничего лишнего и все натуральное, само собой никакой химии. В общем, солдаты были довольны, да и среди гражданского населения армейская лапша с каждым днем становилась все более популярной. После скромного походного ужина. Пришло время услышать историю появления здесь ста двадцати четырех рангорнцев, и вот тут меня ожидал сюрприз, поскольку все известные мне бывшие фактории королевства Рангорн располагались к югу от Ротанских гор, я никак не мог взять в толк, какими извилестыми путями этот самый граф столько времени вводил свой отряд и как оказался на нашей территории. Получалось ведь, что рангорнцы сумели не только избежать встречи с задиристыми туземцами по обе стороны гор. Ну и как-то проскользнули мимо форта островитяна в ротанском проходе, разделяющем западные и восточные ротаны. Кто, что он протащил все это хозяйство вместе с повозками прямиком через горы, я решительно не верил. Все гораздо проще и в то же время сложнее. На мгновение изможденное лицо пятидесятилетнего Дона Диего озарилось усталой улыбкой. Друг мой, вы ошибочно считаете проход между двумя частями ротанского хребта чем-то вроде узкого ущелья. На самом деле эта долина шириной километров так двадцать пять-тридцать, так что никакие франштатские форты перекрыть ее не в состоянии. Поэтому нам удалось относительно благополучно его миновать, причем дважды. Мы идем из фабрии, которую сами основали на восточном побережье материка севернее Ротанских гор после кораблекрушения. Воли не воли нам пришлось строиться и выживать на незнакомом берегу. Долго ждали помощи от соотечественников, но она так и не пришла. Дважды посылали гонцов на запад, но по всей видимости все они сгинули где-то в Хашонских землях. Тогда было принято решение пробираться к своим по суше, и только спустя два месяца тяжелого путешествия на выходе из Ротанского прохода мы узнали, что Рамгорнская колония перестала существовать. Нашему отчаянию не было предела. Лучшим выходом тогда казалось пробираться к соседним кривольцам, с ними, знаете ли, нам проще найти общий язык. Но на нашу беду в южных предгорьях Ротан Котланы с фрадштадтцами затеяли игру в догонялки, грозящую небольшому отряду бедами с любой из сторон. На носу была зима, а в горах мы бы просто не выжили, так что пришлось снова менять планы и пытаться выйти к вашему поселению в Петровском. В результате наша измученная лишениями экспедиция каким-то чудом вышла к западному побережью, избежав столкновений с наводнившими юг Карайской равнины хашонами. Однако по иронии судьбы именно здесь, когда мы уже почувствовали себя в относительной безопасности, туземцы обнаружили наш лагерь. Вот так путешествие, вот так приключения. В том, что граф говорит правду, у меня не возникало ни малейших сомнений. Я совершенно не кривя душой высказал Рангорнцу свое искреннее восхищение. Однако из его рассказа выходило, что эти мужественные люди побывали на восточном побережье Рангазии. следовательно, обладали просто такие ценнейшей для меня информацией. Получается, Дон Диего, от волнения у меня даже слегка осев голос, что вы на корабле обогнули Рунгазею с юга, прошли вдоль восточного побережья материка и после кораблекрушения основали поселение севернее восточных Ротан? Если бы не кораблекрушение, мы бы просто вернулись в нашу колонию, но вышло именно так. Да я вам сейчас покажу. С этими словами граф де Кордона — Достал из-за обшлага Камзола вполне прилично прорисованную карту, где было изображено и все западное побережье Рунгазии, начиная от Соболевска до южной оконечности материка, а оттуда и восточное побережье, которое было для меня настоящее терроинкогнито. Причем до самого Сьюдадель-Норте, как высокопарно рангорнцы называли основанный ими поселок. А еще территории Креольской, Фордштадтской, бывшей рангорнской колонии И вдоль сок к земле, по которой отряд Дон Диего проходил во время своего эпического путешествия, нужно ли говорить, что при виде такого сокровища у меня загорелись глаза и едва не потекли слюни от желания немедленно снять копию с этой карты? Насколько точна эта карта? Достаточно точна, чтобы пройти через материк с востока на запад и не заблудиться. Усмехнулся Дон Диего. Я сам ее рисовал. Я знал, что она вас заинтересует. Это подарок вам, князь. У меня есть еще. Спасибо, граф. Карты это то, чего мне здесь остро не хватает. Искренне поблагодарил я собеседника. Такое сокровище полностью перекрывало все негативные моменты от преждевременного обнаружения нас хашонами. Воистину, твори добро, и оно к тебе вернется. Я настоятельно рекомендую вам ближайшие дни провести в составе моей армии, а вот после того, как хашоны получат по заслугам, могу предоставить на ваше усмотрение несколько вариантов. И я быстренько набросал ему три предложения относительно их будущего: первое — основать свое поселение здесь, второе — стать первыми жителями нового города Петровска, который я собирался основать в той самой бухте, где мы пережидали шторм по пути из Ларгуша. Ну и третье — проследовать за нами в Соболевск, а там уже либо оставаться в городе, либо отправляться на родину. Порешили на том, что Рангорнцы возьмут пару дней на размышления. и на этом расстались весьма довольные друг другом. У обоих было много дел. Дону Диего предстояло собирать своих соотечественников в дорогу, а мне нужно было заниматься подготовкой к новой встрече с разорившим наш поселок туземцами.